Глава 24. Логика сна. Его сон был наполнен звоном хрусталя, звуками прозрачной воды, бегущей по серебряным желобам, и странное дело, устремлявшейся не вниз, а вверх. Уснов своя логика, в очередной раз напомнил себе Тисонга. Капли, которые должны были падать ему на голову, повисали в воздухе сверкающим шатром. Если присмотреться за ним, можно было разглядеть солнце. Пылающее равномерным белым светом, оно напоминало начищенную до блеска монету в сотню драхм, с которой кто-то стер священный лик. И все же Тисонга решил, что это хороший знак. Видеть деньги во сне — к большой удаче. Он протянул руку, чтобы коснуться светила, но пальцы поймали лишь пустоту. Его учили, нужно стараться не дать сну ускользнуть. Однако, чем настойчивее он тянулся к светилу, тем больше оно отдалялось. Купол над его головой стал раздуваться. Он ощутил в кончиках пальцев жжение, словно и в самом деле держал руку над огнем. Постепенно боль усиливалась. Когда она стала нестерпимой, тисонга отнял руку. Движение вышло слишком резким, и он проснулся. В комнате он был не один, рядом находились другие ученики. Все они спали, застыв в разнообразных позах, из-за чего казалось, будто сон на стиках неожиданно. Кто-то сидя, кто-то полулежа, Откинувшись на подушки, двое спали, обнявшись, как любовники. Еще один привалился к колонне в глубине. В центре импровизированного круга горели свечи, от которых поднимался ароматный дым. Помещение наполняли разнообразные звуки: дыхание спящих, шорох одежды. Временами раздавались чьё-то бормотание или стон. Песок в стоявших неподалеку часах пересыпался и теперь лежал неподвижной горкой в нижней части колбы, как будто само время остановилось. Рука всё ещё болела. Взглянув на пальцы, Тисонга обнаружил, что на подушечках начинают набухать волдыри. Значит, он смог. Только настоящие мастера умеют управлять сновидениями по собственному желанию, вплоть до того, чтобы выхватывать из грёз предметы, книги, золото, украшения и многое другое. Этим они напоминают уличных воришек, тянущих всё, что плохо лежит. И как большинству жуликов, сновидцам полагается быть очень осторожными. Однажды Тисонга видел, как некий паренёк, петляя между рядами на рыночной площади, рассовывал по карманам всё, что удавалось стянуть у не слишком внимательных торговцев. После этого он часто думал о том, чем же на самом деле занимаются хвататели. Особенно после того, как неделю спустя увидел того же паренька, висящим на перекладине рыночных ворот. Впрочем, волноваться пока не стоило. До сих пор Тисонге удавалось забрать с собой из наведений лишь синяки да ожоги. У других получалось не лучше. У всех, за исключением Киноби. Тисонга покосился туда, где обычно сидел его брат. Сейчас это место пустовало. А вдруг это тоже сон? Такой, в котором я спал и проснулся, но на самом деле всё ещё продолжаю грезить. Оказаться одновременно в двух снах было заманчиво. Тисонга помнил образы из своего прежнего сновидения, то, как он тянулся к солнцу, которое было монетой, и как оно ускользало от него. Он решил проверить, по-прежнему ли спит. Для этого есть множество способов. Например, попытаться найти странности в обстановке. Тисонга огляделся, но не увидел ничего особенного. Сны наполнены собственной логикой. Неизвестно почему, но в его снах дым всегда плыл сверху вниз, а дождь и снег не падали, как им полагается, а висели в воздухе. Однажды ночью Кенобиа Поведал ему, что в его снах люди не похожи на людей, а состоят из массы ломаных линий, которые постоянно перемещаются, то сплетаясь между собой, то разбегаясь в стороны. Тисонга пытался представить себе нечто подобное. Люди, состоящие из... линий? Вроде тех кукол, что они делали в детстве. Когда мать вырезала из плотного картона фигурки людей, они с братом обматывали их цветными нитками, чтобы придать объём. Нитки были чёрными, красными, синими. Экинобия всегда говорил, что красные это вены и артерии, черные — мышцы, а синий покрывающая их плоть. Если он делал фигурку с изъяном, то намеренно. Там, где витки синей нитки не перекрывали чёрный и красный, это выглядело будто раны. Мать бронила кинобия за неаккуратность, ведь куклы шли на продажу в лавку по соседству, и тамошний владелец давал по целой полудрахме за каждые 10 штук. Теперь это оказалось неважным. Поскольку фигурки всё равно мало кто покупал, что с изъяном, что без. Тисонга и не вспоминал об этом, пока киноби не рассказал ему о людях из своего сна. Он даже взял уголь и долго водил им по бумаге. Пока не получалось нечто, состоящее из отдельных линий, странным образом пересекающихся друг с другом. Это они, да? Выглядит не очень страшно. А два месяца спустя его брат принёс из сна пригоршню медно-красной золы. Один за другим ученики просыпались. Они открывали глаза и садились на подушках. Кто-то негромко ругался, кто-то кашлял. Раздался грубый смех, который оборвался раньше, чем шторы раздвинулись, и в комнату вошел учитель. Тисонга всегда удивлялся, как такому древнему старцу удается двигаться настолько проворно. Будучи одним из тех, кто в совершенстве овладел искусством сна, учитель одновременно служил доказательством того, как опасны сновидения. На его правой руке не доставало пальцев, рукав лево и вовсе пустовал. Его конец был заткнут за пояс. Единственной рукой старец сжимал свисток. Он был изготовлен из тончайшего шелка, украшен искусной каллиграфией и изображениями ангелов и животных. Однако со временем края манускрипта истрепались, рисунки потускнели, а строки текста там, где по ним слишком часто водил палец, и вовсе стерлись. Ангел наблюдал за наставником, пока тот читал краткий текст молитвы. Обычно крылья его были сложены за спиной и перевязаны, в знак того, что учитель пользуется привилегией перемещаться с одного парящего острова на другой. Но теперь традиционные красные и синие ленты отсутствовали. Что это означало? Что кто-то расцепил острова прямо в небе? Или наоборот дрейфующие города стянули вместе, образовав один? И то, и другое случалось в прошлом не единожды, но последний раз задолго до рождения самого Тисонги. Теперь острова свободно дрейфовали, будучи сцепленными громадными цепями, но на значительном удалении друг от друга. Переместиться с одного на другой можно было, просто перейдя по звеньям, каждая толщиной в два обхвата. Говорили, будто цепи выковали в других мирах, на Луне или даже выше. Тисонге никогда не доводилось обозревать край мира, тем более использовать цепь таким образом. Они с братом родились и прожили жизнь в центре острова, откуда до края во все стороны... Были многие-многие мили. На краях обычно селились бедняки, и изгои, потомки тех, кого лишили их божественных крыльев. Словом, все те изменники и заговорщики, про которых говорили, будто они утверждают, что внизу за облаками есть другая земля, гораздо обширнее любой известной в небесных пределах. Таких называли диссидентами. Диссидент, от латынского «dissidents», несогласный, инакомыслящий человек, отстаивающие взгляды, которые расходятся с общепринятыми. Их предкам крылья просто отсекли, в отличие от будущих поколений. Сейчас новорожденным удаляли хрящи, вырывая их специальным крючком. Сам Тисонга ни одного из диссидентов не встречал. Теперь, когда рядом не было Кеноби, он редко общался с одноклассниками, проводя почти все свободное время в скитаниях по городу. Завершив молитву, учитель убрал свисток. Он мог бы просто отпустить его концы, и тончайший шелк скатался бы сам. Но из уважения к написанному старик сначала поднялся, а затем аккуратно свернул рулон. Напоследок учитель окинул взглядом присутствующих, каким-то образом умудрившись остановиться на каждом в отдельности. Последним в этой череде был сам Тисонга, и ему показалось, что старик задержал на нем взгляд дольше, чем на остальных. Уже после того, как учитель ушел в комнате, опять стало шумно. Все обсуждали отсутствие у него лент. Воспользовавшись суматохой, Тисонга встал и улизнул из комнаты. Однако он направился не в классную комнату, как изначально намеревался, а в другую сторону. Длинный коридор привел его на балкон, откуда открывался вид на небесный остров. Перед ним простирался простор чистейшего светлого оттенка, такого же, как крылья самого ангела или как его кожа, в дневном свете она отливала перламутром. Тисонга подошел к краю. поручни не было, в них не нуждаются те, кто не боится упасть. Он мог бы спрыгнуть, а потом расправить крылья и планировать до самой земли, или опуститься на один из балконов внизу, затем перепрыгнуть на другой и так далее. В детстве они не раз проделывали нечто подобное, забираясь в комнаты других учеников и учиняя форменный разгром. Очередная шалость Киноби. Тисонга часто думал, что его брат из тех, кто рано или поздно оказывается у края острова. и отплясывает на цепях или того хуже принимается утверждать, будто там, под облаками, есть другой мир. Именно поэтому брату никто не поверил. В тот миг, когда Киноби раскрыл сомкнутые ладони, и из них на ковёр посыпались тонкие струйки песка, все затаили дыхание. А потом нашёлся кто-то, кто рассмеялся со словами: "Неужели ты думаешь, будто мы поверим в это, а?" Киноби В тот день Тисонга собрал немного бурой пыли и поместил её в стеклянный пузырёк, который и сегодня носил с собой в кармане. Каждый раз, глядя, как песок пересыпается внутри стеклянной колбы, он думал, где сейчас брат. Возможно, ответ находился прямо перед ним. Самый высокий шпиль в городе, башня ремесленников сна. Внезапно на глазах у Тисонги одинокая фигурка взмыла к одному из стрельчатых окон и слилась с темнотой проёма за ним. Наземных дверей у башни не было, только верхние уровень, куда поднимались по воздуху, а это значило, что жителям Поднебесья, которых лишили крыльев, никогда не попасть внутрь. Если Киноби оказался там, то наверняка за тем, чтобы ациремесленники разобрались в его сновидении. С другой стороны, если все это было розыгрышем, где брату удалось раздобыть необычный песок. Несколько дней Тисонга обшаривал квартал за кварталом, выискивая почву похожего цвета. Ничего подходящего он не нашёл. И сейчас, в очередной раз, глядя на бурые песчинки внутри пузырька, он подумал, что это похоже на крупинки ржавчины, которую сначала соскоблили, а затем истолкли в порошок. Единственное место, где Кенобия мог найти металл, были цепи, которыми острова Поднебесья крепились друг к другу. Приняв решение, Тисунга прыгнул вниз.